Глава двадцать первая. После того как чудо-баллончики со спреем оказались у меня в сумке, я занялся тикучкой. Надо было проверить все поступления в отдела за прошлую неделю. Полученные данные распечатал, пометил важные цифры, которые меня интересовали, и направился в офис. В итоге я никогда не просыпаю. В какое время бы не ложился, вот и весь ответ. Мелодию подобрал, просто идеальную, — услышал я голос Тайоми. — Зато здесь вы отлично досыпаете, Накамура-сан, — хохотнул Иори, на что Тайоми зло посмотрел на него. — Вы опять не смешно пошутили, Кавагути-сан, — иронично заметила Майоку. — Тренируйтесь дальше. — Да я пока не тренировался, Кагава-сан, — пробурчал Иори. Коллеги, вот дополнительное задание. Вмешался я в беседу, разложил по несколько листов на стол каждому. И давайте уже поднажмем. Кто справится со всем объемом пораньше, может идти. Но после того, как получит от меня подтверждающее письмо. Ух, потёр ладошью Иори. Тогда я буду первым. Перебьетесь кавагути Сан, ответила Майоко. Первый буду я. «Я бы поспорил, Кагава-сан», — улыбнулся Сузуму, на что получил в ответ злой взгляд от девушки. «Не спешите и внимательно проверяйте каждую цифру. Вы все-таки на работе», — подчеркнул я и собрался выйти, но... — вспомнил слова Тайоми. «Накамура-сан», — обратился я к парню, — «зайдите ко мне на пять минут». Тайоми растерянно посмотрел на меня, отвлекшись от монитора. «Да, сейчас, Ханзо-сан», — ответил он. Я направился в кабинет, услышав зловещий шепот Майока за спиной. «Ну что, доигрались、да、в свои игрушки, Накамура-сан?» Когда Тайоми зашел в кабинет, я не стал его мучить в догадках. «Накамура-сан, вы говорили о мелодии, под которую просыпаетесь», — начал я. «О какой мелодии идет речь, Ханзо-сан?» — не понял он. Вспоминайте Накамурасан, улыбнулся я. Это было недавно. А, той самой! Скрикнул он и достал телефон. Полазив немного в нем, он подошел к столу и показал экран. Так вот, Ханзусан, вот та самая мелодия. Там почти без слов. Скиньте мне ссылку, Накамурасан, предложил я. И как? В любом состоянии и под нее просыпаетесь? Да, Ханзусан, кивнул довольный Тайеми. Вот в пятницу на прошлой неделе проснулся после двух часов сна. Хорошо, Накамурасан. Благодарю. Кивнул я. Там очень интересная история, как я ее нашел, Ханзасан. Продолжил Тайеми. Вы мне расскажете ее, когда будем отдыхать вместе, Накамурасан. Ответил я. А сейчас план горит. Можете возвращаться в офис. Да, обязательно расскажу, Ханзасан. Закивал Тайеми, исчезая за дверью. Рабочий день был жаркий, мы почти без обеда. Ко мне на почту постучалось очередное письмо, где от зири на нас и проклинала своих рукожопых специалистов и умоляла проверить за ними внутренний квартальный отчет. Что-то они там накосячили. Скоро сдавать в футзеваре, а она была просто в тихом ужасе от качества работы отдела. Конечно, я лично взялся за это ответственное задание. В итоге пообедал в таропях мисо супом, который принес курьер, и еще теплыми свиными котлетками танкацу. А затем пришлось включать способность принудительно, принял за лбом нужную дозу кофе, а через час вычистил квартальный отчет и даже дал подробное и более грамотное описание проверок. Отправил письмо на почту Идзире. В ответ получил искреннее письмо с благодарностями. Она сказала, что составит в Фудзиваре личную независимую характеристику о работе моего отдела. Я усмехнулся, допивая кофе. Если бы она знала, что это сделал всего один человек. Следом, пользуясь тем, что в моей крови еще до конца не расщепился гормон стресса, я проверил все архивные квартальные отчеты за прошлый год, а потом вновь испытал знакомое головокружение. Оно отступило значительно позже. Значит ли это, что мутаген может подорвать мое здоровье в любой момент? Пока непонятно. Вечером за час до окончания рабочего дня на почту посыпались письма от моих сотрудников с вложенными файлами. Юрий Сюдзо немного припозднили. Конечно, всех я отпустил, да и сам потихоньку начал собираться домой. Небыстро вышел из кабинета, спустился на этаж минус один и сел в свой Порше, а затем, насвистывая под нос веселую мелодию, поехал домой. У пути не забыл заехать в комбини и приобрести на этот раз сета с этой Нигерии смаринованный сливой, угрём и лососем. После того, как я попал в квартиру, решил поужинать перед телевизором. На одном из каналов шел очередной выпуск съедобное или несъедобное. Реалити-шоу, где участники пробовали на вкус разные предметы, пытаясь найти вещь, сделанную из шоколада. Мда, интеллектом здесь и не пахло, но местами я подмечал достаточно забавные моменты. Когда я налил себе зеленого чая и вновь вернулся к экрану, в дверь позвонили. Затем очень настойчиво постучали. Ютара бы дал о себе знать заранее. Значит, это не он. Странно. Я потошел к двери, щелкнул замком и открыл ее на цепочке. На пороге стояла Садзукки. Она шумно дышала, а по ее щекам лились слезы. Они угрожали мне, а он, он убежал. Так, заходи, Садзукитян. Впустил я ее в квартиру. Что случилось и где Ютаро? Он убежал, скрылся. Девушка была вся на нервах, а слезы продолжали катиться ручьями по щекам. Садзuki зашла в квартиру, а я глядя в площадку, закрыл дверь, налил воды в стакан, протянул ей, и она за алпом его выпила. Вроде немного успокоилась. А теперь по порядку и внятно Садзuki-тян рассказывает, что случилось, обратился я к ней. Мы с ютар сидели на кухне, он был какой-то напряженный, а потом ему кто-то позвонил. Начала свой рассказ девушка. Он тут же спохватился и выбежал из квартиры, даже не обувшись. А затем, затем в двери громко постучали, потом забили ногами. Ворвался какой-то парень с двумя полицейскими. Начали меня запугивать, пытались узнать, куда Ютара убежал, а я не знаю. Так、да, как это это был и какое они имели право вламываться в чужую квартиру, я ничего не понимал. Какой-то мичи продолжила Садзuki. Он говорил, что написал на Ютара заяву в полицию за украденный кошелек, и его пришли арестовывать. Тыкали мне в лицо ордером, пытались созвониться с ним с моего телефона, но не смогли, и затем пригрозили, типа если что, сяду за него я, как подельник. Вот же сучаныш. Значит, Мичи решил через моего друга надавить на меня. Умно, ничего не скажешь. Я набрал Ютаро, но женский голос объявил, что абонент совсем не абонент. Значит, он успел скрыться и, видимо, залег на дно. Это делать он умеет. Я же смогу найти его чуть позже. Садзукитян, в общем, возвращайся в квартиру, обратился я к девушке. Ютаро, возможно, скоро объявится, а как увидишь, дай мне знать. Садзуки испуганно уставилась на меня. Нет, я не вернусь. А если эти опять придут, пытать меня будут. Я закатил глаза. Кому ты нужна? Хотя, может и нужна. Возможно, мичи таким образом попробуют добиться того, чтобы Ютара вылез из своей норки. Только вот незадача, они не знают, как с ним связаться. Тогда бы от Сатсуки не отвязались так просто. Ладно, пока у меня что-нибудь придумаю. ответила я девушке и она благодарно взглянула на меня. Спасибо тебе, я правда очень испугалась. У них рожи такие наглые и, и страшные. По-моему, она преувеличивала. Испуг я заметил в ее глазах, но не панику. В итоге выделил ей комнату Ютару. Перед сном поставил на будильник ту самую мелодию, которую советовал Тайоми. Прислушал ее и понял, что она не сильно громкая. Больше даже спокойная. Как же она меня разбудит завтра? На всякий случай поставил еще два будильника с громкой мелодией, но позже на пять минут и семь. Затем, умывшись перед сном, выключил свет и упал на кровать. Стоило мне это сделать, как я отключился. На следующий день я проснулся точно под эту странную мелодию. Просто открыл глаза и самое главное расхотелось спать. На фоне играла музыка с включением скрипки и барабанов, но это были не настолько громкие звуки, чтобы под них просыпаться. Столь мягкого пробуждения я еще не испытывал, удивительно. Сделал зарядку, принял контрастный душ и да я в две шпажки и китори собрался на выход. Доехал достаточно быстро, правда, пришлось немного постоять в светофорной пробке. Попал в самый час пик. Рабочий день начался с рутинных дел. Распечатав задания, отнес их в офис. Как только стопки бумаг упали на столы Юдзо и Иори, они начали спорить, кто из них лучший работник. Мои сотрудники загорелись работой, но уж слишком начали перебарщивать. «Так, Кавагути-сан, Икута-сан, не спешим». Предупредил я их. Главная внимательность. А в ваших профессиональных навыках я не сомневаюсь. Конечно, Ханзусан закивал Эори. Мы это знаем. Да, Ханзусан. Спешить не будем. Кивнул оттуда же Юдзо. Незлобно переглянулись. Ох, не нравится мне это. Ну да ладно. Накосячат с них же спрошу. После того, как попал в кабинет, занялся своими делами. Начал разгребать письма на почте, которые начали появляться, словно грибы после дождя. Задачи в основном мелкие, но перегружать своих сотрудников я не собирался. Им и так хватит до обеда. Потом отправлю им на проверку один из прошлогодних месяцев. Мне очень не нравились цифры, которые были выведены в графе итого. Ну что ж, поехали. Сложил я пальцы в замок и хрустнул суставами. С этими задачами я справлялся без способности. Нужды в этом особой не было. Но после второго десятка затекла спина, и я начал путаться. Надо бы сделать перерыв. Подошел к столу и выпил стакан воды. Затем подумал и отжался от пола. Затем поприседал. Потом размял шею. Стало значительно легче. Продолжаем. Моя рутинная работа прервалась через полтора часа. Почта просигналила новыми сообщениями. Запоздалое письмо из очередного отдела. Хм, удивительно, но это был мой отдел. Иори прислал письмо с готовым заданием. Следом прозвучал еще один сигнал, на этот раз с почтового ящика Юдзо. Интересно, что происходит. Ведь я же прекрасно понимал, что за это время в обычном темпе они бы не справились. Значит, все-таки решили устроить веселые старты. После того, как проверил каждую работу, пришел к выводу, что они спешили, наделали кучу ошибок. В итоге цифры у них не сошлись. Я подчеркнул итоговые цифры в отчете обоих, затем подумал и выделил все сомнительные цифры. В общем, это надо прекращать. Я встал из-за стола и направился в офис. Настал черед серьезного разговора. Когда я появился в помещении, заметил, что все работали, кроме радостного Иори и мрачной Юдзо. Первым желанием было пригласить их в кабинет, но лучше уж пусть все слышат. Будет и остальным наука. — Кавагути-сан, — кинул на стол толстяку Иори его распечатанную работу. — Это вам. — Благодарю, Ханзо-сан. Юрий растерянно посмотрел на вроде бы как сделанную работу, и Кутасан, а это ваша, положил перед девушкой ее отчет с пометками красным. А теперь послушайте меня очень внимательно. Я обращаюсь ко всем. Мои оку созуму и таёми отвлеклись от своих мониторов, устремив свои взгляды на меня. Мы работаем в первую очередь не на скорость, а на качество. Это раз. Начал я свою проникновенную речь. Если кто-то думает здесь мериться с силами и устраивать показные скачки, идите на ипподром. Это два. И три. Если вы не хотите подставлять свою команду и лишать своих коллег премий, если вы нацелены на результат и хотите процветания своего отдела, значит, вы в моей команде и подчиняетесь первому и самому главному правилу. Все понятно? Все уныло закивали. «Думаю, просто!» — попытался вставить слово Иори, но я взглянул на него, и он тут же замолк. «Кавагу, Тессан, я не договорил», — спокойно ответил я. «Мне не нужны ваши оправдания. Просто покажите мне качество. А эти спринтерские забеги оставьте на свои выходные. Они полезны только во время занятия спортом. Вы часть корпораций». «Ее уверен, что каждый из вас хочет, чтобы наш отделы продолжал ставаться лучшим звеном в общей цепочке и самым крепким. На этом у меня все. Вам понятно, Кавагути-сан?» «Икута-сан?» «Да, все понятно, Хэнзу-сан», — почти хором ответили они. «Ну вот и славно», — ответил я. «Я верю в вас. Каждый из вас очень крутой специалист, но это не значит, что надо вот так расслабляться». Сейчас великие спринтеры переделывают свою работу, остальные продолжают ее делать. Я удалялся под молчание своих сотрудников, но по глазам видел, что мои слова заставили их задуматься, причем каждого. И это очень хорошая новость. После того, как я вернулся в кабинет, пришлось поработать еще пару часов. Затем наступил его величество обед. Только я решил поесть, открыв боксы и платаядным взглядом окинув аппетитные роллы, как зазвонил мой телефон. Это было сикава. Добрый день, сикавасан. Поздоровался я с ним. Не такой уж и добрый хан, засан. Раздался в трубке его раздраженный голос. Не буду ходить вокруг да около. То, что вы мне передали, не совсем безопасно. А что случилось, сикавасан? Можете конкретно сказать? Постарался я сделать свой голос максимально удивленным и растерянным. «Адская сыпь появляется после этой фигни, Ханзу-сан. Вот что я хочу сказать», — резко ответил Исикава. «Просто адская». «Это невозможно, Исикава-сан», — ответил я. «Наши исследования показали, что все хорошо. Может, ваши специалисты в чем-то ошиблись?» «Нет никакой ошибки, Ханзу-сан». Процедила Сикава, и я на расстоянии почувствовал, как он напряжен в данный момент. Его сдержанность, словно перетянутая струна, которая вот-вот готова лопнуть. «Все сделали под копирку, точно по вашим следованиям». «Так», — я на пару секунд задумался. «Очень странный Сикава-сан. Тогда я, пожалуй, еще раз проверю и пришлю обновленные данные». «Очень надеюсь, что они будут правильные, Ханзу-сан», — ответила Сикава. В общем жду. Как соберетесь, присылайте сразу мне на почту. На этом наш разговор был завершен. Исикава сам прервал звонок. Я не выдержал и рассмеялся. Затем набрал владельца корпорации. Это срочно, Ханзусан. Раздраженно ответил Фудзивара. Зову меня скоро совещание. Да срочно, Фудзивара Сан. Звонила Исикава из Брави. Над ответил я. Вы говорили сообщать вам в любое время дней и ночи об изменениях в этом деле. «Так-так, продолжайте, Ханзу-сан», — заинтересовался Фудзивара. «Они уже провели исследования по нашей технологии, Фудзивара-сан», — продолжил я. И результат, конечно же, получили. «Надеюсь, что это именно сыпь», — усмехнулся Фудзивара. «И именно Фудзивара-сан. Я подтвердил сказанное боссом. И я ответил, что уточню и пришлю новые данные». А вот это вы хорошо сказали, Хан Зусан. Засмеялся Фудзивара. Сейчас я старый эксперимент с этой ерундой подниму. Там вообще был мрак. А что было конкретно, Фудзивара Сан? Поинтересовался я. Ох, было очень плохо испытываемый, Хан Зусан, ответил владелец корпорации. У всех из фокусной группы слезили с глаза и по всему телу полезли большие прыщи, которые очень сильно чесались. «Как вспомню, так вздрогну». «Это очень хороший ход, Фудзивар-сан», — похвалил я босса. «Когда ждать новые данные?» «Наверное, уже завтра, Ханзу-сан», — ответил глава корпорации. «Отделу разработок нужно время, чтобы подготовить все и собрать вам вменяемый отчет». «Хорошо, Фудзивар-сан», — сказал я. «На связи». «Я вам лично пришлю на почту, Ханзу-сан», — добавил на прощение Фудзивара. «Хорошего рабочего дня». Я положил трубку внутренне торжествуя. Понятно, что после этого Бравия по новой объявит нам войну. Но с другой стороны, они ее и не прекращали. Зато наш ход конем потратит значительную часть их ресурсов и за тормозит развитие корпорации. Хоть и ненадолго, но в рамках большой организации это достаточно болезненный удар. Ведь мы от них значительно оторвемся. Насколько я понял, наши исследования средства от плесени дали очень неплохие результаты, но пока тестирование не завершено, сложно о чем-либо говорить. Я взглянул на безымянный кругляш на стене, часы, которые меня ужасно раздражали, просто блин со стрелками. Фантазии самая на другое не хватило, надо будет поменять их. Вспомнил о чудо будильнике, который посоветовал Тайоми, и решил зайти в обеденную комнату. Похвалить его за совет, а также предложить, чтобы поделился им с коллегами. Проходя помещение офиса, попал в комнату, откуда доносились ароматы соусов и лапши. В комнате увидел Майёко, Йодзо и Тайоми. «А где Иори и Сузуму Кагава-сан?» — спросил я девушку. «Вы вообще без понятия, Ханзо-сан?» — пожала она плечами. «Были недавно здесь?» «Возможно, решили прогуляться, Ханзо-сан», — добавила от себя Йодзо. Тайоми лишь молча пожал плечами. «Ну и ладно. Главное, чтобы успели к часу вернуться в офис». «Накамура-сан. Отличный будильник», — похвалил я Тайоми. «Спасибо за совет». Разбудила мгновенно. «Серьезно?» — Майоко оставила в покое сашими, положила палочки в пластиковую тарелку. Затем повернулась к парню. «Накамура-сан, можете прислать ссылку?» «Да, пожалуйста, Кагава-сан». Тайоми поводил по сенсорному экрану пальцем. «Ловите!» «Да, пришло!» — улыбнулась ему Майоку и даже слегка поклонилась. И вроде даже без издевки. «Благодарю вас, Накамура-сан!» «И мне можно, Накамура-сан?» — спросил ее Дзо, затем услышал опеликанье своего смартфона. «Ой, вы прислали!» «Я знал, что вы спросите, Кута-сан!» «Не благодарите!» Тайоми улыбнулся девушке. Посчитав, что в целом задача выполнена, я вернулся в кабинет. Майюктян, конечно, деловбая, буркнул он, услышав сигнал светофора, и пошел по зебре через дорогу. Отправило нас непонятно куда. А что будем дарить Хандзасану? Так и не решили. Ну, кто ж знал, что у нашего шефа завтра день рождения? ответил Иори, стараясь поспевать за ним. «Майока и знала», — ответил Сузуму, переходя на другую сторону и пробегая взглядом витрины магазинчиков. У нее фетиш следить за днями рождения всего своего окружения. Вот только поздно сказала. «Сузуму-кун, это из-за ваших отношений с ней. Будь она поласковее, так резко бы не разговаривала. Ему бы сейчас шли за конкретным подарком». «Поласковее», — передразнил своего приятеля Сузуму. «Иори-кун, это слабо подкаблучненько». «Но-но, я не такой Сузуму-кун», — возмутился Иори. «Да я не сомневаюсь, что ты нормальный Иори-кун», — улыбнулся Сузуму, просто сообщая, что так говорят подкаблучники, на заметку. Еще бы я прогибался перед этой, этой, злюкой, — подсказал Иори. «Она не злюка, Иори-кун», — бросил хмурый взгляд Сузуму. «Просто характер сложный, а женщин очень часто злятся, сами знаете когда». «Когда их злят?» вопросительно посмотрел на него Иори. Да он издевается. Иорикун, не прикидывайся дурачком, хохотнул Сузуму. Когда эти дни у них? О, эти дни! закивал Иори, но в глазах продолжала проскакивать растерянность. Эти дни значит, а теперь все понятно. Да ну тебе Иорикун, хмыкнул Сузуму. Ты либо девственник, либо прикалываешься. Ничего я не девственник. Иори выкатил глаза на него. Знаешь, сколько у меня их было? Да и сейчас меняют как перчатки. Да не заливай. Он махнул на своего приятеля рукой. Признайся уже. Да ни в чем мне признаваться. Пробурчал Иори и махнул рукой в сторону большого здания с яркой вывеской «Шефахи Центр». Вон, пошли туда. Там точно выберем. Ага, посмотрим. Кивнул он. На что-нибудь все обратят внимание. Но он ошибался. Так они ничего и не нашли. Непонятно, что дарить шефу. Дело очень ответственное. Причем именно их назначили ответственными для такого ответственного дела. Вот только спорить начали и ни к чему этот спор не привел. Сузуму настаивал именно на разноцветных носках. Иорин о чем-то из спортивного магазина. А остальные утверждали, что нужно что-то из вещей более значимых, галстук или запонки. Это подчеркивает статус. Запонки, блин, ага, как же. Носки прикольны, по крайней мере. Пробурчал Сузуму, когда они уже прошлись по всем этажам и возвращались к выходу. «Что говоришь, Сузуму-кун?» — спросил у него Иори. «Мысли вслух, Иори-кун», — ответил ему Сузуму и увидел магазинчик невзрачного вида. «Давай, что ли, еще туда заглянем?» «И в офис. Обед уже заканчивается». «Пошли», — с готовностью ответил Иори. Только они зашли внутрь, взгляд Сузуму тут же упал на большой подарочный бокс. «Добрый день!» — спросил он у улыбчивого дедушки-продавца. «А что это у вас?» «А, это!» — еще сильнее заулыбался дед. «Это набор носков с надписями. Если вы ищете в подарок, советую». «Надписи? Аффирмации, может быть?» — спросил он деда, когда тот открыл коробку. «Ну, точно, они и есть». Ух ты, да это ж крутой подарок! воскликнул Иори. Как раз то, что шафуи нужно. Якто говорил, что носки ерунда, покосился на него Сузуму. Я говорил, что этого будет мало, поправил своего приятеля Иори. Да в самый раз. Посмотри, какая красота! воскликнул Сузуму. В металлической коробке было пятнадцать секций, и в каждой лежала пара носков своего уникального цвета. В основном черные, серые и белые, но есть ярко-желтые и ядовито-зеленые. И на каждом носке контрастная надпись. Вот я гений. Далее у меня все сегодня получится. А вот я офигенно сексуальный парень. Берем, ответил деду Сузуму, посмотрев на цену. Собранных денег хватит и еще останется. И эту берем. Добавил неугомонный Иори, указав в сторону сертификата на покупку в спортивном магазине Тосио. «Не хватит денег, Иори-кун», — покачал головой Сузуму. «Ничего, я добавлю», — решительно ответил Иори. После этого они приобрели непрозрачный пакет и побежали обратно в сторону здания корпорации, возвышающегося в конце квартала. Под конец рабочего дня Фудзивара прислал на почту суперобновленные результаты исследований и формулу нашего чудосредства. Я тут же отправил все полученные материалы на почту из Сикави. В ответ получил письмо, где он сердечно благодарил за оперативность и вновь пообещал кучу денег. Ну да, так ей поверил. Развести он меня решил, наивный. Сегодня рабочий день завершился чуть раньше обычного. Мои сотрудники справились со всеми задачами, и даже в чате отдела каждый поблагодарил меня за утреннюю речь, мол, это ему нужно было. Теперь попрот вперед. Хотелось бы верить в это. Добравшись домой, когда уже смеркалось, я первым делом взглянул в окно. Ну да, Сатсуки в квартире, горит свет на кухне. Поднявшись в лифте на свой этаж, вышел на площадку, затем прошел к своей двери и увидел впереди гору. Ну что, добрый вечер, сосед, осколился сумоист. Судя по виду, он был взбешен. Ты думал, что я такой дебил? Так вот, с кем она мутит. Ты о чем вообще? Удивленно взглянул я на сумоиста, который пыхтел как паровоз, пытаясь совладать с нарастающим гневом. Я видел только что, как моя жена зашла сюда в твою квартиру. Какого юкая она куда-то выходила? И как теперь успокоить этого гиппопотама? Судя по глазам, которые наливались злобой, меня ждал не очень веселый разговор и, скорее всего, травма опасный.